Яхта, зарываясь, валяясь с борта на борт, так что днище обнажалось до киля, уже не слушалось ни руля, ни винтов. Неслась по кругам суживающиеся спирали к центру тайфуна, или окну, как его называют моряки. Окно диаметром иногда до 5 километров — центр вращения тайфуна.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 тоже переживая во сне разные занимательные истории. Конец книги. Читал Дмитрий Савин. Запись произведена по изданию Алексей Толстой, гиперболоид инженера Гарина, Москва, издательство «Детская литература», 2004 год.